Затем он выпрямился и побежал на цыпочках, боясь наделать шуму. Там, где начинался мост, тень кончалась, и свет из двора замка превращал ночь в день. Скрываться больше было негде. Джейк призвал все свое мужество, вскочил на мост и обрушил меч на ближайшего стражника. Стражник вздрогнул, согнулся и упал, обливаясь кровью. Джейк бросился на второго, но удар кулаком отбросил его назад. Он едва не свалился в ров. Джейк потряс головой и замахнулся мечом. Но второй стражник поднырнул под меч и ударом в грудь отправил Джейка в холодную воду внизу. Удушье. Темнота. Джейк вынырнул, выплюнул воду, откашлялся. Меч по-прежнему был у него в руке. Разбойник! Надрывался на мосту стражник. Разбойник! Разбойник! Послышались ответные крики из замка и т о п а н ь е ног по брусчатке двора. Загребая руками, Джейк развернулся, но путь к берегу был отрезан. Из воды наплавца смотрели с обманчивым добродушием. Два жёлтых глаза на вытянутой морде. Он взмахнул мечом. Зверь не пошевелился. Он лежал на воде, как полузатопленный ствол могучего дерева. Сбежавшиеся на мост слуги принесли с собой факелы. Теперь, когда ров под мостом был ярко освещен, Джейк разглядел чудовище. Это была какая-то разновидность аллигатора. Наверху кто-то что-то сказал, и все засмеялись. Чудовище двинулось вперед. Джейк стал отплывать назад. Чудовище по-прежнему надвигалось. Джейк уперся лопатками в камни у берега. Дальше отступать было некуда. Разве что вниз. Он крепче сжал меч и... и стал лихорадочно придумывать выход из создавшейся ситуации. Был один фокус, который он мог бы проделать. Джейк надеялся, что это сработает. Чудовище приостановилось, а потом принялось двигаться взад-вперед. Джейк понимал, что это попытка загипнотизировать добычу. Создание, не обладающее разумом человека, покорно повторяло бы эти движения до тех пор, пока его реакция не притупилась бы от их монотонности. И вот тут-то, когда жертва меньше всего бы этого ожидала, чудовище ринулось бы в атаку. Джейк решил быть начеку. Подъемный мост уже был полон зрителей. Они распихивали друг друга локтями в борьбе за лучшие места. Чудовище бросилось в атаку. Джейк нырнул. Вода была такой темной, что он мог различать только смутные тени. И даже тени были неуловимы. Чудовище развернулось, удивленное таким поведением жертвы. Сейчас оно находилось... Прямо над Джейком. Джейк поднял меч над головой и пырнул аллигатора в брюхо. Аллигатор нырнул за ним. Лёгкие Джейка молили о воздухе. Чудовище проплыло рядом, не заметив жертву. Только коснувшись её, оно развернулось по направлению к ней. Джейк ударил его мечом по морде. Чудовище забилось в агонии. Джейк вынырнул на поверхность и вдохнул полной грудью. Толпа одобрительно взревела, увидев его, и он удивился. Почему? Потом что-то коснулось его ноги, и, повернувшись, Джейк увидел второго аллигатора. Только сейчас он сообразил, что ров просто кишит этими тварями. Он способен убить одного, может быть, двух или трёх, но не в состоянии обороняться вечно. Рано или поздно, скорее всего, рано, он устанет, выронит меч и не сможет больше держаться на поверхности. Аллигаторы окружат его и, в конце концов, сожрут. Чудовище стрелой бросилось на него. Джейк снова нырнул. Оказалось, однако, что чудовище нырнуло для того, чтобы отхватить кусок от трупа своего сородича. На Джейка оно не обратило внимания. Но и это не может продолжаться долго. Приплывут другие, и падали на всех уже не хватит. Джейк вынырнул и шарахнулся от еще одной темной тени. Он ждал, что сейчас его полоснут острые зубы, Но тень не двигалась, и Джейк вдруг сообразил, что он находится у крепостной стены, и что э т о ч ё р н а я отметина – отверстие в ней, причем достаточно большое, чтобы в него вполне мог пройти человек. Стараясь удержать остатки воздуха в легких, он протиснулся в дыру и поплыл вверх, отчаянно стремясь вырваться из воды на поверхность к воздуху. Он вынырнул в тёмном подвале, залитом водой. Кругом царил кромешный мрак. Джейк постоял, пошатываясь, в надежде, что глаза привыкнут к темноте, и он получит возможность сориентироваться. Минут через пять он понял, что этого ему не дождаться и придётся идти на ощупь. Держась одной рукой за покрытую слизью стену, он двинулся вперёд, сам не вполне осознавая, что же именно хочет он найти. Но когда н а ш ё л это оказалось как раз то, что нужно – лестница. Джейк споткнулся о ступеньки и растянулся на полу, тяжело дыша. Соображал он тоже с трудом. До него пока дошло лишь то, что он выбрался из рва, сбежал от аллигаторов с их острыми зубами, Зрители на мосту наверняка решили, что его проглотила вторая тварь. Ведь он пошел ко дну, а чудовище нырнуло за ним, и он уже не появился на поверхности. Значит, искать его не станут. И так он в замке, свободен, погони за ним нет. в с ё складывается именно так, как он хотел». Когда восстановилось дыхание, он начал подниматься по лестнице и шёл до тех пор, пока не добрался до небольшой площадки. Отсюда ступеньки шли уже в двух направлениях – налево и направо. Очевидно, это был какой-то потайной ход, соединяющий все помещения в замке через камины. Здесь было довольно светло. Из дымоходов падал тусклый свет. Джейк повернул налево. Он прошел до конца, но не сумел найти комнату, где прятали ч е р и н Он вернулся на площадку и пошел по правому коридору. Когда он вполз в третий по счету камин, то, наконец, увидел сквозь пламя Чирин. Она сидела за туалетным столиком и расчесывала волосы.